Глава двадцать вторая Стоило аша увидеть Махендра, и все ее страхи рассеялись, как дым. Она вспоминала свои письма и от стыда не смела поднять глаз. «Как ты могла писать мне такие обидные письма?» С укором сказал ей Махендра и вытащил из кармана три читанные и перечитанные послания. «О, пожалуйста, порви их!» — взмолилась Аша. Она хотела вырвать листки из рук Махендра, но он спрятал их в карман. «Ведь я покинул дом ради занятий», — сказал он, — «а ты этого не поняла. Как ты могла усомниться во мне?» «Прости». На глазах Аши выступили слезы. «Это никогда больше не повторится». «Никогда-никогда?» «Никогда». Махендра привлек ее к себе и поцеловал. «Дай мне письма, я порву их», — попросила Аша. «Нет-нет, ни за что». Аша смиренно подумала, что письма он сохранил ей в наказание. Из-за всей этой истории Аша несколько охладела к Бенадине. Она не только не поспешила поделиться с подругой радостным известием о возвращении мужа, но стала избегать ее. Бенадини заметила это, и под тем предлогом, что у нее дела по хозяйству, не появлялась совсем. «Странно», — размышлял Махендра. «Я думал, что теперь буду особенно часто видеть Бенадине, а получилось наоборот. К чему же тогда были письма?» и он решил, что не станет пытаться проникнуть в тайну женского сердца. «Если даже Бенади не будет стремиться к сближению, я навстречу ей шага не сделаю», — говорил он себе. Но потом ему стало казаться, что он поступает неправильно. «Можно подумать, что между нами действительно что-то есть. Пожалуй, лучше восстановить прежние непринужденные отношения и положить конец этой натянутости». «Что-то подруги твоей не видно», — сказал он как-то Аша. «Не знаю, почему она не показывается», — равнодушно ответила Аша. В это время вошла заплаканная Раджлокхи и сказала, что Бенадини просит немедленно отпустить ее. «Почему, ма?» — спросил Махендра, пытаясь скрыть тревогу. «Откуда мне знать? Но только на этот раз она непреклонна». «Ты не умеешь быть внимательным!» — воскликнула она. «Как может уважаемая женщина оставаться в чужом доме?» Если ты не проявляешь по отношению к ней родственных чувств. Бенадини сидела у себя в спальне и вышивала покрывало, когда вошел Махендра. Песчинка, окликнул молодую женщину. Что угодно, господин Махендра, сухо отозвалась Бинадини. С каких это пор Махендра стал господином Махендра? Как же мне называть вас? Так же, как и свою подругу, Песчинка. Но Бенадини не откликнулась на шутку и продолжала молча шить мне кажется это самое подходящее обращение вопросительно проговорил махендра не наклонилась и спокойно откусив нитку сказала не знаю вам виднее затем словно стремясь поскорее закончить этот разговор проговорила так значит вы все таки вернулись из колледжа сколько же можно резать мертвецов бинадини снова откусила нитку и не поднимая головы проронила а теперь вам кажется понадобились живые Махендра подумал было, что сейчас самое время вставить какое-нибудь шутливое замечание. Но на него так подействовала серьезная невозмутимость Бенадини, что он не мог найти нужных слов. Махендра понял, что Бенадини решила держать его на расстоянии, и это еще больше распалило его. Ему захотелось во что бы то ни стало разрушить возникшую между ними стену. Не ответив на последнюю колкость Бенадини, он сел рядом с ней и спросил, «Почему вы хотите уехать от нас? В этом виноват я?» Бенадини слегка отодвинулась, подняла голову и, глядя прямо в лицо Махендра своими огромными лучистыми глазами, сказала, «У каждого есть свои обязанности. Никто не виноват, что вам пришлось уехать в колледж. Почему бы мне тоже не уехать? Разве у меня не может быть обязанностей?» Махендра помолчал, не зная, что сказать. «Что же это за обязанности?» — спросил он наконец ради которых вы покидаете нас». «Что за обязанности, это уже мое дело», заметила Бенадини, осторожно вдевая нитку. «Я не должна давать вам отчет». Махендра не ответил и долго сидел в задумчивости, глядя в окно на верхушку пальмы. Бенадини молча шила. Было так тихо, что, казалось, иголка упадет, будет слышно. После долгого молчания Махендра вдруг заговорил снова. «А если очень вас попросить, вы не уедете?» Бенадини вздрогнула от неожиданности и уколола палец. Слезнув капельку крови, она сказала, «Зачем просить? Уеду ли останусь? Не все ли вам равно?» В голосе ее звучала горечь. Низко склонив голову, Бенадини делала вид, что поглощена рукоделием. В уголках ее глаз блестели слезы. Пасмурный день кончился, спускались сумерки. Махендра вдруг схватил руку Бенадини и, сжав ее в своей, спросил прерывающимся голосом, «А если мне не все равно, тогда ты останешься?» Бенади неторопливо вырвала руку и отодвинулась. Махендра стала стыдно своего порыва. Последние слова будто в насмешку все звучали в его ушах. Он прикусил язык и умолк. В комнате воцарилась тишина. Но когда неожиданно вошла Аша, Бенадине, словно продолжая ранее начавшийся разговор, со смехом обратилась к Махендра. «Ну, вы достаточно потешили мою гордость?» и теперь мне придется выполнять каждое ваше желание. Пусть будет по-вашему, я останусь в этом доме, пока вы меня сами не выгоните». Обрадованная тем, что мужу удалось уговорить Бенадине, Аша обняла подругу и сказала, «Значит, решено. Ну-ка, повтори три раза. Пока не выгонит, останусь, останусь, останусь». Бенадине повторила. «Но если так, зачем ты просила тебя отпустить?» продолжала Аша. «Ведь все равно пришлось покориться моему мужу». Тогда Бенади, не улыбаясь, проговорила. «Но, «Ну, уважаемый родственник, как вы считаете, я покорилась или вас покорила?» Махендра остолбенел. Ему показалось, что вся комната кричит о его вине, и стыд охватил его. Как он теперь сможет спокойно разговаривать с Сашей? Как обратить в шутку свою ужасную растерянность? Дьявольская сеть опутала его. Он не знал, что сказать. «Да, поражение потерпел я». Мрачно заметил наконец Махендра и вышел из комнаты. Через некоторое время он вернулся и сказал, обращаясь к Бенадине. Простите меня. Вы ни в чем не виноваты. Я не имел права насильно удерживать вас здесь. Почему насильно? Разве вы применили силу? Я что-то не заметила, рассмеялась Бенадине. Вы так ласково, так нежно упрашивали меня остаться. Разве нежность и насилие одно и то же? Обратилась она Каше. «Конечно, нет», — ответила Аша, принимая ее сторону. «Я исполняю ваше желание, Махендра», — продолжала Бенадини. «Мое счастье, что вы не можете обойтись без меня. Таких чутких людей мало на свете. Если уж нашелся такой, который разделяет все мои радости и печали, то зачем же мне самой бежать от него?» Аша заметила, что Махендра растерянно молчит. Ей стало чего-то не по себе. «Кто же переспорит тебя, Диди?» — сказала она. Мой муж признал себя побежденным. Теперь ты можешь успокоиться». Махендра опять поспешно вышел из комнаты. Как раз в это время Бихари после короткого разговора с Раджлокхи разыскивал Махендра. Увидев его в дверях, Махендра воскликнул. «Бихари, если бы ты знал, какая я скотина!» Он говорил так громко, что его слова были услышаны в комнате. Оттуда тотчас же раздался голос Бенадини. «Господин Бихари!» «Подождите минутку, Бенади, Бадхан!» «Идите сюда, сейчас же!» Войдя в комнату, Бихари прежде всего бросил быстрый взгляд на Ашу. Насколько позволяла видеть покрывало, которое она поспешно набросила, лицо ее не выражало ни горя, ни грусти. Аша хотела тотчас же уйти, но Бенади не удержала ее. «Вы с Ашей относитесь друг к другу, как к жены соперницы», — сказала она Бихари. «Стоит ей вас увидеть, как она почему-то обращается в бегство». Смущенная Аша сердито подтолкнула подругу. «Это от того, что Всевышний не создал меня привлекательным», смеясь, ответил Бихари. «Слышишь, милая сестра, господин Бихари оказывается очень находчив. Не осуждая твоего вкуса, он всю вину взвалил на Всевышнего. Но твоя вина в том, что к деверю красивому, как Лакшмана, ты не научилась ласково относиться». «Ну, если вы жалеете меня, Батхан, я очень рад. Мне больше не о чем грустить». Увы, на свете существуют моря, но ведь птица читака почему-то утоляет жажду только дождевой водой. Аша, вырвавшись от Бенадини, вышла. Бихари тоже хотел уйти, но Бенадини неожиданно спросила: "Господин Бихари, объясните мне, что творится с Махендра?" Услыхав этот странный вопрос, Бихари обернулся. "Я ничего не заметил. А разве что-нибудь случилось? Не знаю, но мне не нравится его состояние." Бихарев в волнении опустился на стул. Ожидая разъяснения, он с тревогой смотрел на Бенадини, но та сосредоточенно вышивала и не говорила ни слова. «Вы заметили что-нибудь в поведении Махендра?» — спросил он наконец. «Откуда мне знать, Бихари бабу? Но мне все это не нравится. Я беспокоюсь за Ашу». Она тяжело вздохнула и отложила работу, словно собираясь встать. Бихари взволнованно сказал «Не уходите, останьтесь!» Бенадиня открыла в комнате все окна и двери, зажгла лампу и села со своим вышиванием на тахту. «Бихари, бабу», — сказала она, — «долго я здесь не пробуду, а когда уеду присматривайте за Ашей, только бы она была счастлива». И Бенадиня отвернулась, словно подавляя глубокий вздох. «Вы же знаете жизнь, Бихари, бабу. Как могу я остаться здесь навсегда? Что скажут люди?» «Люди? Да пусть говорят что угодно, не обращайте внимания». Вы — настоящая богиня. Защитить беспомощную девочку от жестоких ударов жизни — дело, достойное вас. Я вначале не понял вас, Батхан, простите меня. Как и прочие мелкие людишки, я плохо думал о вас. Иногда мне даже казалось, что вы завидуете счастью Аши, что вы даже и сказать грешно. Но потом я узнал ваше доброе сердце. Велико мое уважение к вам, и я не был бы спокоен, если бы не повинился перед вами». Бенадини почувствовала себя счастливой. Она обманывала всех, но, несмотря на это, уважение Бихари приняла как должное. Ни от кого еще не получала Бенадини такого ценного дара — уважения. На какое-то мгновение она в самом деле почувствовала себя честной, благородной женщиной, и искренняя жалость каши вызвала у нее слезы. Она не скрыла их от Бихари. Эти слезы уверили Бенадини, что она и вправду достойна уважения. Увидев, что Бенади не плачет, Бихари вышел, чтобы скрыть свое волнение. Он отправился к Махендра, недоумевая, отчего тот вдруг назвал себя скотиной, но комната друга была пуста. Ему сказали, что Махендра ушел гулять. Прежде Махендра никогда не выходил из дома просто так. Казалось, его утомляло и раздражало все, что находилось вне дома. Незнакомые люди, непривычная обстановка. В глубокой задумчивости Бихари медленно направился к своему дому. Между тем Бенадини привела Ашу к себе в спальню и, обняв ее со слезами на глазах, воскликнула. «О, моя дорогая, до да чего же я несчастна? Я приношу людям одно горе!» «Что ты, милая, зачем так говорить?» — встревожилась Аша. Бенадини, как обиженный ребенок, спрятала у нее на груди лицо и проговорила. «Всюду я приношу одно несчастье. Отпусти меня, разреши мне вернуться в мои джунгли!» «Дорогая моя Лакшми!» Воскликнула Аша, приподнимая за подбородок лицо Бенадини. «Не говори так! Я не могу жить без тебя! Скажи мне, что случилось?» Между тем, так и не дойдя до дома, Бихари решил под каким-нибудь предлогом вернуться, чтобы попросить Бенадини откровенно рассказать ему об опасениях насчет Махендра и Аши. «Решено! Он передаст через Бенадини, что придет утром завтракать к Махендра». Но на пороге он вдруг остановился, увидев при свете лампы двух обнявшихся подруг. Аша неожиданно пришла в голову мысль, что Бихари, наверное, нагрубил Бенадини или как-то ее обидел, и поэтому та заговорила об отъезде. Нехороший Бихари, бабу, выпалила Аша, у него только плохое на уме. И рассерженная она вышла из комнаты. Попрощавшись с Бенадини, Бихари ушел взволнованный и исполненный еще большего уважения к Бенадини. Вечером Махендра сказал Аше. «Чуни, завтра я уезжаю утренним пассажирским в Бенарис». «Зачем?» — сердце Аши болезненно сжалось. «Давно не видел тетю Аннапурну, Нужно навестить ее». Аше стало стыдно. Ей самой следовало бы подумать об этом. Из-за собственных переживаний она совсем позабыла о своей дорогой тете. Теперь, когда Махендра вспомнил о живущей на чужбине отшельнице, Аша стала укорять себя за черствость. «Уходя от мира, тетя верила мне свое единственное сокровище», — продолжал Махендра. «Я не успокоюсь, пока не навещу ее». Голос его неожиданно прервался. Махендра медленно провел рукой по лбу Аши, словно хотел передать ей свое молчаливое благословение и пожелание счастья. Аша не поняла истинного смысла его волнения, но, тронутая до глубины души, расплакалась. Неожиданно ей вспомнился порыв нежности Бенадини и ее слова. Аша была далека от мысли, что между этими двумя изъявлениями чувств существует какая-то связь. Но почему-то ей казалось, что сегодняшний день положит начало чему-то новому в ее жизни, плохому или хорошему, как знать. Испуганная и взволнованная, Аша крепко обняла Махендра. Он почувствовал смутный страх жены и постарался успокоить ее. Не бойся, Чуни, с тобой благословение тети. Ради твоего счастья она покинула мир. Поэтому ничто не может грозить тебе. Аша успокоилась и постаралась отогнать прочь свои страхи. Как могущественный талисман приняла она благословение мужа. Мысленно она склонялась к стопам тети Аннапурны и горячо молила, чтобы ее Махендра всегда был счастлив. На следующий день Махендра уехал, не попрощавшись с Бинадини. Сам виновата она меня сердится, говорила себе Бинадини. Таких святош я еще не видела, но ничего. Недолго он продержится.